поднималась на сопку, в подзорную трубу смотрела в сторону моря. Ее сопровождал, наводя мрачность на Ваганова, галантный Михаил Корсаков. Элиза держалась с Корсаковым, как и с поручиком Вагановым, вежливо, весело, не подталкивая к особым ухаживаниям. Мысль Элизы о невельском. Она его ждала, всей душой готовилась к встрече с ним. Прекраснее воображаемого моряка она никого не видела простаивала на возвышенности до потемок и ночами выходила на берег смотреть, не светится ли в море фонари Байкала. Ей почему-то верилось, именно она первая заметит долгожданные паруса. Только надо терпеливо ждать, найти в себе силы каждый день взбираться на крутую гору и смотреть в море. Предчувствие не обмануло Элизу. Однажды вечером Уже после заката солнца она чуть ли не кубарем скатилась с горы со звонким радостным криком «Корабль! Мой генерал! Красная паруса!» рукой показывала в море. Все повыбегали из дома, вглядывались в море, но никаких парусов не видели. «Вы слишком впечатлительны», — посочувствовал девушке генерал. «Прекрасная фантазия вам грезится явью». Никто и не подумал о том, что с возвышенности Элиза могла увидеть настоящий корабль. Мужчины над ней пошутили и собрались было вернуться в дом к прерванному ужину, как тут на горизонте появилось что-то маленькое, неяркое, похожее на клочет бумаги. «Да, это корабль!» тихо произнес Муравьев, будто бы не веря своим глазам. Две подзорных трубы переходили из рук в руки. Завойко сомневался в подходе Байкала, но помалкивал, опасаясь нарваться на резкий взгляд Муравьева. Утром стало известно. Идет Байкал. Только за полдень он, втягиваясь в порт, оцелютовал генерал-губернаторскому флагу на Иртыше девятью пушечными выстрелами. С Иртыша ответили семью. Муравьев тотчас же со свитой двинулся на вельботе к шхуне. Элиза чуть ли не первой запрыгнула вельбот. «Где вы были, Невельской?» Еще не подойдя к шхуне, громко-тревожно крикнул Муравьев. «Откуда явились?» «Сахалин, остров!» — ответил Невельской в рупор. «Вход в лиман и реку Амур возможен для мореходных судов севера и юга. Вековое заблуждение положительно рассеяно. Истина обнаружилась!» «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Муравьев, и глаза его от счастья заблестели. Элиза никого не замечала на паруснике, кроме Невельского ничуть не разочаровалась в его облике, разительно отличном от того, который, по рассказам Муравьева, сложился в ее воображении. Широкое обветренное лицо, невысокий рост, коренастость и густые крестьянские усы не оттолкнули Элизу. Она по выброске веревочной лестницы с дощатыми ступеньками поднялась на палубу и, не зная, как это случилось, поцеловала моряка в шершавую щеку. Геннадий Иванович от неожиданного появления молодой дамы ее искренней радости заметно смутился, глуховатым голосом проговорил, «После такой награды я готов открыть еще одну великую реку». В кают компании «Байкала» собрались генерал, его свита и офицеры парусника. Невельской, расстелив на столе начисто вычерченную карту, листая судовой журнал, жаром рассказывал о своем плавании по Амору. Элиза, не понимая смысла, прислушивалась к взволнованной речи капитана. Ее ничуть не смущали громкий хриплый голос, сухой нервный кашель. Таким и должен быть моряк, только что вернувшийся с неведомой земли. Лаперус не дошел до Лимана, Невельской указал в карту дымящейся трубкой, всего-то тридцать миль, а Браутон и того меньше, пятнадцать. Святая Богородица оберегала Амур для России. Все были увлечены удивительными рассказами капитана-лейтенанта, радовались новым открытиям. Один Василий Завойко стоял молча. Его недоверие заметил Невельской и вызывающе выпалил. «Может, отыщутся сумлевающиеся, так они всегда могут проверить мои открытия. Даю им свои карты, дабы не сели на мель». Не с того ли часа, У завойка появилась сильная неприязнь к невельскому через год став начальником амурской экспедиции геннадий невельской начнет отсылать жалобы на завойка муравьеву и начальнику морского штаба уличая завойка в неблаговидных поступках в помехах делам экспедиции много сил и хлопот приложит муравьев чтобы замерить двух замечательных